Глава 10. Так получилось, что мужчины собрались с одной стороны костра, а я с другой, и словно в театре наблюдала за ними. Эрнст Ханом занялись рыбой и кабанчиком, пострадавшим и в жизни, и после, на затоптанную тушку, которую без слёз не взглянешь. А Кай достал из повозки где-то раздобытый либо вечером, либо ночью хлеб, сыр, И картошку. И снарависто закопал её в угли. Отлично. И гарнир будет. Удивительно, что прочь от Барвика бывшие рабы бежать не спешат. Неужели не опасаются погони? Или настолько в себе уверены? Хотя в боевых формах, конечно, вид у них не просто внушительный, а чудовищный. И магии подчинения на них больше нет. Чего этим старшим бояться? Людей вряд ли, если только себе подобных я неспешно внимательно рассматривала иных. Теперь без ошейников, вернув себе магию и жизненные силы, они изменились. Наверное, в лучшую сторону. Очеловечились, что ли. Ушли слишком резкие хищные черты лица. Глаза у дракона уже не так заметно полыхают. Рубаха не трещит по швам на мускулистом торсе. У Эрна руки и ступни стали почти как у людей, и клыки незаметны. Даже крылья Горгул и Ирлинг спрятали, лишь Тхан оставался в середине ипостаси, напрягая меня своим хвостом до внутренней противной дрожи. Ворванные одежды, заляпанные кои-где пятнами крови, благо царапины уже сошли, мужчины не выглядели проще или хуже. Уже зная о высоком положении каждого из иных на родине, я любовалась их неторопливыми, четкими движениями, пока Эрнс неравнодушно чистил рыбу, а Кай ровными кусочками нарезал хлеб и тонкими ломтиками сыр, словно занимались этим делом всю жизнь. И ничего такого в этом не видят, как большая часть русских мужчин. Судя по той ловкости, с которой меня умыкнули истоверны, эти четверо на все лапы мастера и во многих делах отлично разбираются. Небо неуловимо светлеет, скоро окончательно рассветёт. Господа, мне надо отлучиться. Не надолго. Не подавая виду, что смущена, прошебетала я и под пристальными мужскими взглядами, взяв свою сумку, направилась к реке. Умылась, переплела растрепавшуюся косу в колосок, привела одежду в порядок при помощи бытовой магии и почувствовала себя увереннее, чистенькой и аккуратной. Затем, оставив сумку в телеге, всё под тем же конвоем мужских взглядов, отправилась в лес по нужде. А то все эти перепетии и с трансформациями и драками срочно потребовали отойти подальше и уединиться в кустиках. Не успела я отдёрнуть юбку и натянуть нижнее бельё, ощутила, как кто-то или что-то весьма нахально трогает меня за обнажённые ягодицы. Испуганно обернулась и мучительно долгое мгновение осознавала, что это человеческая, обглоданная временем и червями до пожелтевших костей рука вылезла из земли, удобренной моими стараниями. оказалась способной лапать женский зад. Причём и вторая, прямо на моих глазах, прорыла себе путь на свободу со всем рядушком. Неужели, чтобы тоже проверить на полноту, месистость и упругость мой тыл. Пока я ошарашенно пялилась на это чудо природы, обе костлявые ладони вновь потянулись к моему заду. Подскочив я заорала и на ходу придерживая юбку и натягивая штаны, понеслась к лагерю. На мне кабирнулась и увидела быстро выбирающийся из-под земли скелет. Кажется, тёмными провалами вместо глаз, у мертвеца с нездоровым азартом зыркнуло на меня. Из кустов на полянку я буквально выпала, рефлекторно выставляя перед собой ладони, но отджаться не успела. Кто-то поймал И опять завизжала, решив, что меня догнал скелет. К счастью, поймал меня Эрн, вновь изменившийся в лице, с выпирающими клыками, распахнувшимися жутковатыми крыльями. Впрочем, я и сама несколько озверела. Обезьянка забралась на него и обхватила руками и ногами, лишь бы повыше и подальше от с какой-то стати ожившего мертвеца. Что случилось? Возволнованно спросил тоже Крылатый Акая, вставая рядом с горгулой и напряжённо всматриваясь в лес. Только я хотела пожаловаться, из кустов вылез скелет. Но завопить не успела. Тхан издал непонятный набор звуков: шир-пыр-дыр. И ходячий труп, став пеплом, полетел серой тучкой к реке, подхваченный ветром. Накшар, поводя рукой, окутанной тёмной дымкой вокруг, расслабился. Потом, поймав мой ошалелый взгляд, виновато развёл руками. Я некромант-ведьма. Видимо, бесконтрольный выброс магии. Когда ты ошейник сняла, поднял ближайшего мертвеца. Хорошо только одного. Да я, да он, он вообще меня лапал, а ты, а вы Бесконтрольно, говорите? Я задыхалась от наплыва эмоций после пережитого ужаса и высокоскоростной пробежки. М да. Надо спортом что ли заняться, а то на 100-метровку уже сил не хватает. Как-то жалко выгляжу, наверное, в глазах этих гор мышц. Наверное, тот ходячий труп настоящим мужиком был, раз даже мёртвым оценил сладкую девушку. Хохотнул Акая, убирая крылья. Вы ерунду несёте, и вечно не о том думаете. Обиделась я и высказалась. У нас говорят: настоящий мужчина не тот, кто всех хочет, а на кого женщина всегда может положиться. У нас это где? Пробасил откуда-то сверху Эрн. Может, вам ещё ключи от дома отдать, где деньги лежат? Прорвалась из меня доведённая до предела язва. Задрав голову, Я наконец осознала, где, точнее, на ком сижу, судорожно обняв могучую шею и обвев ногами крепкий торс, и чья широкая петерня крепко удерживает меня снизу под юбкой. Хорошо хоть pantalony успела затянуть по дороге. Серые глаза горгула с каждым мгновением нашего молчания темнели, а мои щёки наливались смущением и стыдом. Простите, Пожалуйста, просепела я, расслабила пальцы и постаралась осторожно выбраться из захвата. Буквально сползла по Эрну. Он не сопротивлялся и не пытался удержать меня. Хотя равнодушный, я его мужскую суть не оставила, что почувствовала особенно остро. Тело горгулы оказалось твёрдым, словно из гранита. Не зря у него фамилия подходящая. Давай, лучше я дам тебе ключи от моего дома. Там тоже золото имеется, глухим басом предложил Эрн. Я окончательно смутилась, кашлянула, прочищая горло, и пробормотала, отводя взгляд в сторону: "Благодарю вас. Знаете, будет достаточно того, что вы четверо мне и так уже должны. После моего вежливого, дальше некуда напоминание о долгах". А Кая, словно не слышал, направился к костру. За ним потянулись и остальные. Не сравниваю эту мелочь с запасами гранитного рода. Усмехнулся тхан, а вот Ирлинг сарони их мыкнул. Мы вновь расселись у костра, и опять я напротив мужчин. Ну и что же мы должны, прекрасной ведьмочке? И грива проурчал Феро, поблескивая красным глазом. Раз попросили, я ангельским голоском быстренько огласил список долгов. По тысяче золотых каждый. Вместе с покровительством и защитой ваших родов, если решу обосноваться на ваших землях. Феро хрюкнул и расхохотался. Эрн только краешками губ дернул. Видимо, на более сильные проявления чувств не способен. А вот Тхан с неприятным изумлением обратился к Кае. Это правда? И когда тот кивнул с кривой ухмылкой, попенял: "Как-то слишком щедро ты чужое золото обещаешь. Ты же сказал, ей всего 23, и она сирота. А запросы и цены как у чёрных ведьм". Я нахмурилась. "Да, Цена огромна. Тем более, вчера в таверне просто из вредности просила большую сумму, лишь бы взорвавшаяся Акая, который меня ни в грош не ставил, и только требовал что-то отвалил. Стало неловко. Затем стыд вступил в бой с ведьминской жабой. Вот так упорно боролась за достойную оплату нашего труда, опасного, между прочим, связанного со смертельным риском, если судить по происшествиям на этой поляне. Пока придумывала, как ответить на незаслуженную колкость, Ирлинг вскинулся и извивительно процедил змею. А что? У тебя вдруг другая светлая ведьма где-то завалялась? Или ты сам на все руки мастер? Так что же мы в клетке месяц просидели? Или род ты шар вдруг резко объединил, раз тебе жалкую тыщонку за свою жизнь, честь и достоинство заплатить не под силу? Достаточно. Я понял. Не закапывай меня ещё глубже в грязь, проворчал Тхан. А у меня само как-то радостно вырвалось. Если честно, сначала мы на 100 золотых договорились. Если кому-то очень дорого, то можно, Тхан вскинул руку и поморщился, словно у него предложение о скидке зубную боль вызвала. "Расти, ведьма. Не хотел, а оскорбил". Твоя плата соразмерна работе. Больше скажу. Кто-то по опытнее взял бы гораздо больше, и совсем не золотом. Вот как? А чем ещё берут? Стрепнулась я. Не порть им не ведьму, рыкнул на него Акая. Тебе? Тихо уточнил Эрн. Но этот глухой и негромкий вопрос прозвучал тревожным набатом в узком мужском кругу. Акай дёрнул бровью, отводя ярко-зелёный взгляд от пристельного серова. Ответа горгул так и не получил. Интересно. Почему хомоватый и наглый Ирлинг смолчал? Еле из каких-то мест. Может, расскажешь о себе поподробнее, пока отдыхаем? спросил Феро. Родилась, живу, а теперь вот выживаю и главное все за свой счет, проворчала я. А то снова с вопроса о долгах съехали гады, причем в самом делешные. Краем глаза заметила сбоку движения черного чешуеющего хвоста от Хана. Что-то снова в туалет захотелось от него. Мысленно содрогнулась. Но Надеж вида не показала, что страх перед змеями не ушёл, а даже усилился. Тхан, как и Акая, недавно полоснул себя по ладони ножом и произнёс знакомые слова ритуальной клятвы обещания золота и защиты рода Ташар. За ним и Фэро проделал ту же процедуру, помянув род Огненных. Затем Передвинувшись по бревну в мою сторону, дракон вытащил из горящих углей картошечку, похоже, не ощутив жара. Ловко ее очистил, наколол, на словно из воздуха появившуюся вилку и предложил мне. При этом и грива заметив, пламенная моя, я лично и род огненных может подарить такой красивой ведьмочке очень и очень многое. Пока раздумывала о том, что у старших раз тоже есть пространственные магические карманы, Эрн резко встал, из воздуха достал тарелку и, наполнив её жареной рыбой, сыром и хлебом, направился ко мне. По дороге, кажется, специально наступил на хвост Тхану, от чего тот зашипел, обменялся с ним злобным взглядом, а потом неожиданно сменил эту, мягко говоря, непривлекательную конечность на две человеческие. От чего я непроизвольно всхлипнула с облегчением. Горгол без всякого пафоса подал мне тарелку и совершенно бесстрастно посоветовал дракону: «Феро, не стоит задирать лапу на каждый куст». Предупредил крыса летучая. Дракон ее улыбкой мигом растаяло, да и мне захотелось проклясть кого-нибудь, а может быть и всех четверых. Шутки шутками. Но не надо меня сравнивать с кустом, который пометить хотят. Р -р -р -р -р. Не обращая внимания на то, что вцепившись в тарелку и вилку, я пыхтела от злости, Эрн сел между мной и Феро. Моя очередь клятву давать. А ты, елка, ешь пока, не трать время. Слишком много командиров на одну ведьму. Вам не кажется? возмутилась я, потрясая вилкой. Эрен. Вообще-то я в своём праве, и Горгул посмотрел на дракона, не дав ему договорить. Я не видела их лиц и глаз, но возникшее у костра напряжение, словно все в желе угодили, ощутила. А потом оно так же резко пропало. Эрен повернулся ко мне, смерил внимательным взглядом. Кажется, Так врага или соперника прощупывают на слабые места, по которым ударить можно, а затем удивил с неожиданной мягкостью для такого глубокого хрипловатого баса предложив: Прими, пожалуйста, подарок от меня за то, что напугал, за помощь, за красоту и доброту, за все и для всего. Примешь, еле лесная ведьма? дар души от Эрна из рода Чёрный гранит. Снова из ниоткуда в его протянутой ладони появилось кольцо с пылающим редкой красоты рубином, который тонкой лиственной вязью оплела оправа. Вот совершенно честно, в том, что я не смогла отказаться от подарка, вины ведьминской жабы нет. Просто кольцо испускает какой-то завораживающий свет, тепло касаясь моей души и сердца. Хочется думать, что и преподнено от всей души. "Приму", спасибо, хрипло шепнула я, заворажинно протягивая к подарку дрожащую от нахлынувших приятных чувств руку. Мою ладошку обхватила здоровенная лапа горгула, мягко Ласково перебрала пальцы и одела кольцо на безымянный. Ой! Пискнула я, когда что-то под камнем укололо меня. Снять плотно обхватившее палец украшение не позволил Эрн. Не бойся. Оно от твоей крови попробовало, чтобы не потеряться и чтобы никто не снял или украл. Теперь оно только твоё, навсегда. Полюбовавшись кроваво-красным под цвет моих волос камнем, я подняла взгляд и отметила странное выражение лиц спутников. Они словно засвященным речайшим таинством наблюдали. Так напряжённо и сидели, что я засомневалась. Благодарю вас за подарок, Эрн, но я точно никаких обязательств перед вами не буду нести за него. Ты нет. А я свой долг перед тобой знаю и обязательно выполню. Серые глаза Эрна потемнели, чуть округлились, словно подпуская ближе к грани зверя. Он не громко, почти вкрадчиво, словно боясь спугнуть окружающую предрассветную тишину, предупредил. Ну что ж, теперь пришло время клятва. Не пугайся. Я ее на нашем древнем языке дам. Я срочно обратилась к Гремуару с мольбой обогатить меня знаниями нового языка. Бедмэнский архив без проволочек откликнулся и поделился. М да. Судя по всему, какая-то из давно посивших древесных в шутку вложила в него знания горгулии во трехэтажного. Глядь во Эрна прозвучало торжественно. Мне показалось чуть длиннее, чем у других. Но я всё-таки разобрала несколько знакомых слов. Служить защитой меня успокоило. А вот слово член в конце, я, кажется, перепутала с мужским достоинством. Моя задаченный вид, я пыталась разобраться, с чего это в клятве говорится про теперь принадлежащее мне мужское достоинство, без внимания не остался. Мало того, когда на моём запястье неожиданно проявилось чёрное тату-браслет, возмутилась Что это за художество? Быстро уберите, я не приемлю никакие росписи на коже. Где-то в груди я ощутила волнение гримуара, стоило чужой магии и незнакомых слов коснуться меня, его хозяйки. Носитель памяти рода чувствовал какой-то подвох, ловушку, но определить, откуда они исходят и в чём заключаются, у него не получилось. Вот и древожился, передавая мне свое беспокойство. Я даже ветменским зрением проверила, но ни от кольца, ни от тату ничего угрожающего не исходило. Ака я лишь улыбнулся снисходительно, глядя на меня, словно на птичку, угодившую в клетку. Феро же расстроенно заметил: от этого теперь не избавишься. Но «Ну, почему же? Уйдет? Когда Эрн выполнит всё, что пообещал. К чему-то понятному окружающим меня мужчинам усмехнулся Тхан. Тогда почему после ваших клятв ничего подобного не было? разозлилась я. Или ваши клятвы не настоящие? Настоящие. Не бойся, ведьма. Просто угорголы в свои недостатки. проворчал дракон, снимая с угля очередной кусок мяса. пожевал мощными челюстями и буркнул. Слишком прытки они. Эрнус снова выдал фокус, достал из воздуха очередной подарок. Только теперь рубиновый кулон на золотой цепочке. Чуть привстал и хотел надеть его на меня, но я вскинула руки и упёрлась ему в широкую грудь, отказываясь. Нет, нет. Спасибо, с меня подарков на сегодня достаточно. Это всего лишь защитный артефакт. Спокойно возразил Эрн и, приложив чуть-чуть усилий, придвинул меня к себе и насильно застегнул цепочку на моей шее. Впереди опасная дорога, а магическая пустошь, да и враги не дремлют. Не хочу лишиться спасительницы. Кулон скользнул в вложинку между грудей. Я кожи, а всё тело прохладный тяжёлый камень. Мылкнула мысль про одну глупую доверчивую ведьмочку, которую на цепь посадили. Между тем, камень быстро согрелся моим теплом и даже вернул его. Ещё более странным оказалось, что гримуар, получив волну чужой магии, на несколько мгновений затих, переварил ощущение и совершенно неожиданно успокоился. условно его в гохран России приняли как особо охраняемый ценный объект или он скинул со своих плеч тягативший его гроз Тряхнув головой, отгоняя глупейшие мысли, я спросила о том, что заинтересовало. Амангическая пустошь? Загадочно расслабившийся и разомлевший гримуар не успел ответить. Его опередил Эрм. Да. А магическая пустошь разделяет наш континент на две части. Благодаря ей эти земли были пустыми и так легко достались людям. Полоса магических аномалий, примерно в 100 километров шириной, настоящая безжизненная пустыня, где не работают законы наия, нельзя пользоваться собственным резервом, иначе высосет досуха, где бродит жуткие исковерканные твари, всегда жарко и сухо, а погода меняется непредсказуемо. Её назвали Гранью миров, потому что нельзя воспользоваться порталом. Можно преодолеть только по узкому перешейку пешком или на телеге, или на крыльях. Поэтому и войн с людьми до сих пор не случалось. А магическая пустошь естественный заслон, который защищает их от более сильных или жадных соперников. Понятно. Спасибо. Кивнула я благодарно. Дальше мы ели в Молчании. Причём в меня с трудом влезало то, что Эрн более чем щедро положил на тарелку, и часть осталась. А вот мужчины смели всё до последней крошки. На моё неуверенное предложение достать из тазиса ещё еды вежливо отказались, предложив оставить на потом. Запив всё водой, Кошлинов, прочищая горло, задала важный вопрос обходным путём. Среди вас ещё некроманты есть? Мужчины обменялись весёлыми взглядами. Отвечать взялся Феро. Все драконы без исключений владеют только огненной стихией. Накшары по природе тёмные, поэтому и маги смерти или некроманты на людской манер среди них встречаются чаще всего. Ирлинги, воздушники, тоже без исключений. Горголы владеют стихией земли, хотя встречаются и исключения. к примеру, Эрн настолько силён, что управляет и металлами, ведь они также часть земли. В общем-то, как и его двоюродный брат, Великий Горгол. Их таких уникальных пока всего двое. Спасибо за информацию. Я отвела взгляд от как-то странно рассматривающих меня мужчин, но вспомнив ещё один важный момент, добавила. И, кстати, Что вы собираетесь делать дальше? Не вы, а мы, Елечка, усмехнулся Акайя в своей уже, кажется, привычной и извечной манере. А потом, глянув на Эрна, добавил, многозначительно ухмыляясь: "Да, кстати, Эрн, какие у вас намерения?" И местоимение "у вас" особенно выделил. Я подняла взгляд на соседа по бревну, И почти со священным ужасом, смешанный с детским восторгом, смотрела, как горголь без проблем перемалывал сахарную косточку вместе с мясом. Такому на зуб лучше не попадаться. Намерение флегматично уточнил горголь, дожевыв. Думаю, выйти к грани мирову предгорья, преодолеть её и дальше действовать по обстановке. Думаешь, будут ждать? Нахмурился Тхан. Меня точно будут, мрачно кивнула Кая. Лекса хоть и троюродный брат, но кровь не водится. Его сожжённый артефакт не обманет. Кровник ещё тешит, что я жив. Может быть, здоров. И по остаточному флёру моей магии скоро выяснит, где искать. Одна надежда. Он может посчитать меня ещё слишком слабым, не успевшим обрести боевую форму. И поспешит добить, пока в силах это сделать. Ардонатор не присоединится к Лекса, так что ждать драконов рядом с гранью не стоит. Задумался Феро. Почему? – спросил Тхан. Тросовый рожденец. Поморщился Феро. Пятая ветвь огненных, но рожден в ненависти истинных. Его дракон слишком слаб, а на эту авантюру... решился только из любви к сильной и гродовитой самке. Хотел за счёт моей магии усилить свою кровь, развить собственного дракона, войти в совет. Вспомните, именно он поставил условие не убивать нас, а продать людям как рабов, высасывать как можно дольше. Страх перед первородными слишком силён. Убийством любого из первого гнезда он бы подписал смертный приговор. все и свои ветви, оставшись в живых, я могу претендовать лишь на его дохлую тушу, а его род уцелеет. Стыдна. Как же стыдно попасть в ловушку хватких и подлых слабоков, разъярённо прошипел Тхан, пустив когтями себе кровь, настолько сильно сжал кулаки. Не знаю, Как посмотреть великой матери в лицо после того, как по глупости оказался он неженым, преданным хитрой самкой из третьесортного низшего гнезда, посмеевшей мечтать о большем. Краем глаза заметила, как ступни рядом сидящего горгула вновь начали превращаться в лапы, и руки тоже. Видимо, и его обставили не самые крутые соперники за власть. Боги Если сейчас на этой поляне снова начнётся полная трансформация и охота на курочку, я тут с ними рехнусь. Поэтому рефлекторно схватилась за когтистые пальцы Эрна и сжала, делясь своим теплом и вербально пытаясь успокоить. При этом ещё и заглянув в штормовые глаза, безмолвно умоляла не буянить. В конце концов не выдержала и по-женски махнула лапкой. Господа, ну что вы переживаете? Всё в прошлом. Вы снова сильны, с магией. А шейники, будь они неладны, сгорели. И зачрён на отомстить, я не сомневаюсь, сможете с лихвой из задоринкой. А сдохлых врагов какой спрос? Верно, маленький. Ну надо же. Ты не маленькая ёлочка, а могучий мудрый дуб. Весело улыбнулся Акая. Ой, нет, нет. Дубом я точно быть не хочу, даже мудрым. Зачем мне всякие дятлы и караеды? Нервно отмахнулась я от сомнительного комплимента. И вообще, пора собираться в путь. Нам пора. Понятное дело. А ты-то куда торопишься? Спросил с улыбкой Феро. Как куда? За золотом? исключительно за своим собственным, заработанным кровью и потом золотом, напомнила я, вставая. Чем быстрее рассчитаетесь, тем быстрее займётесь местью и освободитесь от долгов. Мужчины смерили меня укоризненными взглядами и молча занялись сборами. Зачистили лагерь от следов пребывания, умылись в реке и уже были готовы двинуться в путь, как послышался шум многочисленных копыт. А босс или на берег вылетела из леса целая конница. Судя по суровым лицам конных и количеству навешенного на них оружия, за нами не менее тридцати воинов рослых плечистых полуорков и немного уступающих им людей стремительно окружили нас, напирая, прижимая к обрыву и воде. Выглядели они уверенными и смотрели с наглым презрением. Зря. Очень зря. Врагов недооценивать нельзя. Именем совета гварда Барвика приказываю сдаться и встать на колени. Громко приказал командир отряда, напугав меня. На каком основании вы нам приказываете? Демонстративно удивился Акая. На основании устава гварда охраны собственности. И приказа совета по отлову сбежавших рабов выплюнул в нас надо думать главный ловчий рабов. Мои спутники переглянулись, кивнули, будто мыслями обменялись. Дальше короткая вспышка, и рядом со мной оказались не аборванцы, а четверо богатых, солидных господ. Феро огненный, как Иванушка-дурачок из русской сказки, вместо простецкой белой рубахи и тёмных штанов Красуется в красном, подпоясанном нарядным кушаком, кафтане с черным узором, черных штанах и полусапогах с чуть приподнятыми мысками. Рыжие волосы собраны в тугую хвост на макушке, от чего черты его лица заострились. Эх, ну прямо нестандартная оригинальная модель с обложки модного журнала. Ирлинг вызвал трепет у меня в душе. Он и раньше был нечеловечески хорош с собой, а теперь... Со сложной косой, украшенной блестящими камушками, в белом сюртуке с серебристой вышивкой, в штанах серых кожаных полусапожках и зависшей над ним моей звездой счастья походит на небожителя. Эрн по-прежнему рядом, плечом загородил меня от чужаков. Так недолго и привыкнуть прятаться за ним от любых опасностей. Его наряд отличается от остальных. Верх походит на чёрное кимоно с шелевидным воротником, слегка открывающим сильную шею и мощную грудь, с разрезом на спине, явно для крыльев, и с широкими не стесняющими движения рукавами 3/4. Моё внимание привлекли кожаные браслеты на сильных руках горгула. Разные, несколько нито украшены, не то, то на шпигованные металлическими штуками, специфическим оружием, наверное. Кимоно длиной до колен Натальи завязано широким поясом из той же ткани, концы которого аккуратно пододеты сбоку. Под кимоно свободные штаны к низу зауженные шлевками, прям модные бананы. На босых ногах привычные землянки кожаные полуботинки появились. Задрав голову, я увидела и другие метаморфозы: вместо грязных сивых неряшливых прядей Аккуратно причёсанные, чистые, платинового оттенка волосы блестящей волной лежат на плечах, ничем не украшённые. А вот кожа изменилась. Теперь, когда её касаются первые лучи восходящего солнца, кажется, присыпанной песком. А ш рука зачесалась потрогать, смахнуть эту пыль с его лица. Значит, пространственные карманы есть у всех. Какого лешего они раньше не переоделись-то? Не привели себя в порядок, чтоб меня не смущать своим величием. Ну-ну. Вы видите здесь рабов? Заставил меня дрогнуть всем телом Тхан, грозно прошипев из-за спины. Обернувшись, я увидела его в чёрном глухом платье, похожем на то, что он так вольно распахивал передо мной. Только ткань этого поблёскивает, как шёлк, и пестрит белым цветочным орнаментом. Чёрные косы накшара оказались уложенными вокруг головы короной и даже украшенными жемчугом. При этом ничего женственного в его облике не было. Нечеловечески жутковатый, величественный тип. Вдруг этот незнакомый тхан скользнул между нами и Акая. Мознув меня чешучить им хвостом по ногам, вызвав дрожь от мерзения и страха, и встав перед нами, сменил и пастась. Теперь перед стражниками медленно, угрожающе раскачивалась огромная кобра. Да, анаконда из земной кинофантастики сдохла бы от стыда и зависти при виде этой громадины. Повторяю, Вы среди нас увидели рабов? змей с такой яростью прошипела шарашенным стражникам, что дрогнули не только они, но и кони присели на задние копыта. Уже нет. благоразумно прохрипел командир отряда, но поймав мой злорадствующий взгляд, решил добавить. Но вы похитили? Среди вас находится ведьма. которая принадлежит совету Гварда. Вы должны, мы обязаны её вернуть. Кому кому я принадлежу? Выторощилась я на него. Душа обмерла. Вовремя я однако из барвика умыкнулась. Ещё чуть-чуть и тоже обзавелась бы ошенником, ведь мы принадлежащие совету При таком количестве хозяев недолго и ноги протянуть от работы. Инстинктивно спряталась за спины не людей. Вот и пришло то время. Как говорила наставница из мира, когда прежгли пятки, и стоит искать защиты на землях старших. Даже попасть замуж за кого-нибудь из иных и статус истинной пары пугает уже гораздо меньше, чем рабство. И вообще, У меня ещё священный долг перед родом Леснянских древесных, который продлить надо для будущих перерождённых поколений. А я тут, понимаешь, время трачу, скитаюсь. Ведьма принадлежит мне, громыхнул Эрн, клацнув внушительными копытами и распахнув крылья. Стоя под правым крылом горгула, украшенным когтями, словно под огромным зонтом, Я уговаривала себя, что спорить конкретно сейчас о собственной принадлежности не время. Не стоит. Всегда можно обсудить этот нюанс позже, когда главная опасность отпадёт или ускачет. В конце концов, горгуль меня защищает, и ничего плохого не имел в виду. Любопытно, что Гримуар, главный наставник и воспитатель юной неопытной ведьмы, который всегда и во всём ощущался где-то на задворках сознания, даже не трепыхнулся. Что это с ним интересно? Накшару явно надоело это противостояние. Он еще увеличился в размерах и резко распахнул капюшон, чем спровоцировал панический переполох и бегство стражи с поля боя. Вскоре от Гонора и претензий барвикских воинов остались лишь свежие навозные кучи и развороченные десятками копыт колея на дороге. Вслед и им злорадно хохотал дракон. Накшар сменил и постать на срединную и продолжал раздраженно шипеть. Ирлинг хмыкнул и направился ловить всполошившуюся моль. А я осознала, что продолжаю стоять под крылом горгула, вцепившись ему в локоть, прикрытый мягкой и нежной тканью кимоно, и глядя на поднятую стражниками пыль. Еще и радовалась от того, что под защитой не людей. Её мысленно махала людям платочком. Невольно подняла лицо и поймала серый взгляд успокоившегося горгола. Пристальный и уже знакомый, изучающий, под которым я осмутилась и отцепилась от него. Больше того, стыдливо разгладила помятые своими вспотевшими ладонями складочки никимано и спрятала руки за спину. Буркнула: "Извините, И пошла за Ирлингом ловить свою лошадку.